Глава 67. Стратегия извинений. Я смотрел на Якова, ожидая продолжения истории. А он смотрел на меня, видимо, ожидая моей реакции. «И?» – протяженно спросил я, побуждая Якова говорить. «Ребята из Веспера как-то увидели нашу страничку и позвонили. Может, Федор там что-то запускал в рекламу, я не знаю». Таня, когда взяла трубку, растерялась – поскольку ждала звонка от клиента и не поняла, кто вообще звонит. Этот дом, к тому же, только начала изучать и не знала идеально. Ее спросили сразу, куда мы попали, и та с дуру сказала, что это не Ватил, а Веспер. Моё лицо медленно наливалось краской. Яков сжал плечи, как будто его сейчас должна ударить молния. «Да твою ж мать, Яков! Мы с тобой несколько раз что проговаривали перед моим отъездом?» Чуть не взорвался я то мы ни при каких обстоятельствах не представляемся застройщиком. виновато ответил он. «Верно. А почему, Яков, мы не представляемся застройщиком?» «Ну, потому что мы не застройщики», пробубнил тот. «Правильно. А еще потому, что это гарантированно приведет к проблемам в отношениях с партнерами. Это как в ногу себе выстрелить. А ты ребятам сказал об этом правиле?» «Да», сразу же ответил Яков, но прозвучало это так неуверенно, что на этот же вопрос, заданный второй раз, он признался. «Ну, не успел». «Неприятно», — резюмировал я. «Да, шеф, понимаю, но так получилось», — оправдывался он. «Ну и что Веспер?» Уже спокойнее спросил я, присев в черное офисное кресло, стоявшее за соседним столом. «Ну, директор по маркетингу звонила. Сказала, что сайт у нас хороший, только цены у них строжаще запрещено публиковать в интернете». Еще сказали, что Таня достойно рассказала про дом, только вот представилась застройщикам, а это недопустимо. «Ну, конечно, недопустимо», — согласился я. «Мне бы на их месте это тоже не понравилось». «Ну и какое резюме?» «Дали номер директора по продажам. Просят, чтобы ты позвонил», — неуверенно ответил Яков. «А что я им скажу?» — негодовал я, расстроенный возникшей на ровном месте проблемой. «Ну, они попросили отправить официальные извинения». «Блин». «Ну и ситуация, конечно». Я встал с кресла и пошел в сторону переговорки. «Ладно, решим», – бросил я Якову. «Отправим извинения, сделаем команде застройщика какой-то приятный подарок, чтобы сгладить эмоции, а потом я позвоню и попробую выстроить отношения». Я плюхнулся на кожаный диван в маленькой переговорке и принялся думать. «Да, это, конечно, и мой косяк. У нас так и не прописаны правила общения с клиентами, и надо сделать этот документ как можно скорее». И первым же правилом написать «Никогда не представляйтесь застройщиком», размышлял я. В конце недели у нас будет первая фотосессия с командой, и мы сделаем для Веспер фотографию, на которой все ребята будут держать белую бумажную ленту с надписью «Извиняемся, Веспер». Нужно добавить что-то еще. Я в раздумьях лежал и разглядывал интерьер переговорки, пока не заметил на полке красивые деревянные коробки для подарков и документов. «Вот, напишу от себя извинения», И рассказ о Вайтвелл. Упакую это письмо в красивый деревянный бокс с нашим логотипом. Девелоперу это даст понять, что у нас тоже есть чувство эстетики и любовь к деталям, как и у них. Я взял с полки одну из коробок, покрутил ее в руках и несколько раз открыл и закрыл крышку с красивой буквой W по центру. Извинения под сластим капкейками с логотипами разных проектов Веспера. Теплая фотография, письмо в коробке и черничные капкейки – достаточно необычное извинение. Должно запомниться». Круто, конечно, было бы в качестве извинений принести им какого-нибудь крупного клиента и продать ему пентхаус на полмиллиарда. Но мы еще даже не начали сотрудничать. «Олег, добрый день!» – прервал мои размышления молодой человек, незаметно для меня оказавшийся у входа в переговорную комнату. «Я на собеседование». «Да, приветствую». Я быстро сменил лежащее положение на сидячее, любезно указав кандидату на кожаное кресло, стоявшее возле дивана. Передо мной сидел парень приятной внешности в голубой рубашке со светлыми волосами. Его звали Леонид. И на вид ему было лет 20. Какое-то время он занимался арендой квартир, а сейчас решил перейти в продажи.